Но вот из леса клином выпиравшего в поле ударили три советских танка они бились с места хорошо видя цель сразу вспыхнули две вражеские машины на левом фланге еще одна сбавила ход и начала вилять из стороны в сторону будто слепая четверт с полного разбега замерла на месте над ней взметнулся черно-багровый столб пламени за несколько минут фашисты потеряли восемь боевых машин остальные в разом по команде повернули обратно немецкая артиллерия прикрывая их отход принялась молотить полиу на обум танковую засаду враг так и не обнаружил ничего неплохо денек начался заключил князев глядя на истекающие дыма в немецкие танки теперь фрицы крепко почешутся прежде чем снова в атаку полезут удачные действия подполковника князева который неожиданно для врага появился на фланге наступающей группировки, заставили немцев не только остановиться, но и попятиться назад к силу Всходы. Испугались фашисты, как бы не отсекли их на западном берегу Угры. За три дня боев с войсками Белова гитлеровцы потеряли 70 танков. Урон был ощутимый, напор врага заметно ослаб. Воздушно-десантный корпус, Помощью гвардейцев вырвался из уготованного ему кольца и присоединился к главным силам. Все войска вновь были вместе. Подавшись немного на запад, группа Белова опять имела сплошной фронт обороны и хорошо подготовленные рубежи в тылу. Больше того, Белов еще не ввел в бой свои основные резервы. Ожидая приказа, укрывалась в лесах вся первая гвардейская кавалерийская дивизия, имевшая четыре с половиной тысячи человек. В полной готовности находились 6 тысяч парашютистов и 2 тысячи бойцов 1-й партизанской дивизии. Павел Алексеевич берег эти соединения для главного решающего момента. Однако время шло, а о наступлении 50-й армии никто больше не вспоминал. Павел Алексеевич понял, в чем дело. На юге, в районе Харькова, немцы добились большого успеха. Туда, естественно, было приковано внимание ставки, туда отправлялись резервы. Тем более, казалось, надо воспользоваться шансами на успех и нанести врагу поражение здесь, на Западном фронте. Но у высшего командования были какие-то свои соображения. Может, оно не хотело перемещать центры боевых действий ближе к Москве? Во всяком случае, на запросы об оперативных перспективах штаб фронта не отвечал. Стало ясно что планировавшаяся наступательная операция проводиться не будет продолжать дальнейшую борьбу в тылу врага не было смысла и думать теперь следовало не о разгроме фашистов а о том как спасти собственные войска зря терзаешься командир сказал щелокковский уловивший перемену в настроии белого не тебе рассказывают сколько неприятностей причинили мы гитлеровцам ко вражеских сил на себя оттягивали и продолжаем оттягивать. Ради этого стоило перенести все трудности. Не спорю, но мы можем сделать гораздо больше, ответил белов. моглигли бы сделать, поправился он. Баальльон воздушно-десантников окопался в поле, перекрыв Баак на совхоз Алексена. Бйцы хорошо замаскировали позиции ветками и травой. За спиной парашютистов стояли перерезки семь танков старшего лейтенанта Кошелева. Танкисты отдыхали после ночного марша. Сам Кошелев дремал полу лежа, прислонившись к стволу березы. Ждал, когда вернется разведка. Заместитель комомбата, инженер Гамбург вылез из танка и остановился рядом со старшим лейтенантом глядя на его лицо. похудел василий матвееич что последние дни щеки ввалились заметнее стало какой большой у него рот по плечу кошелева полз рыжий муравей доберется до шеи укусит Гамбург снял его От легкого прикосновения старший лейтенант вздрогнул открыл глаза что разведка Не еще муравей тебя цапнуть хотел да ты не вставай Хвати взбодрился уже йду на большак посмотрю что там скочил на ноги кошелев с раннего утра по дороге отступали подразделение кавалеристов сначала прошли обозы потом потянулись небольшие группы легко раненых бойцов не задерживаясь проследовала мимо танкистов батареи с пустыми зарядными ящиками и вот к полудню дорога совсем опустила быстро приближалась стрельба С башни своего КБ смотрел Кошелев на лес, из которого выбегал Большак. Там мельтешили всадники, появились разведчики-мотоциклисты, над ними взвелась красная ракета. «По машинам!» — скомандовал Кошелев и наклонился над люком. «Немецкие танки! Сейчас пойдем!» Внизу в недрах стальной громадины зарычал двигатель. От леса, преследуя отступающих, приближалась цепь немецких солдат. Парашютисты открыли по ней огонь, но на краю леса развертывалась уже вторая цепь, выдвинулись на поле десять вражеских танков, за ними потекла побежала пехота. «Вперед!» — командовал Кошелев и закрыл люк. Могучий КВ с ревом пополз через кусты на открытое место. Кошелев не торопил водителя, танк делал остановки, с места лучше стрелять, тем более что снарядов немного. По КВ били немецкие танки, била артиллерийская батарея, но он был словно неуязвим. Снаряды отскакивали от его брони, рикошетели рвались рядом, осыпая машину землей. Ствол КВ медленно шевелился, словно принюхивался, разыскивая цель. Выстрел, и вражеский танк замер, покосившись на левый бок. Еще выстрел задымила другая машина. Немецкая пехота залегла. быстро отходили к лесу танки машины кошелева подавляли огнем вражескую артиллерию казалось бой близится к удачному завершению не страшны были фашистские снаряды для лобовой брони могучего кв но когда кушелев проходил мимо подбитого вражеского танка а ожа повернулась черная башня с крестом хлестнул выстрел промазать гитлеровцы было трудно расстояние не превышалось 100 метров и Вражеский снаряд пронзил борт КВ. Инженер Гамбург видел, как вспыхнуло над танком комбата яркое пламя, и заглубился густой маслянистый дым. Спасать Кошелева было поздно, и все же Гамбург поспешил к нему, и еще несколько танков направились к машине комбата, развернувшись и подставив немецкой артиллерии свои борта. Вражеский снаряд вышиб у машины Гамбурга каток с правой стороны, Танк почти потерял способность передвигаться. Механик осторожно повел его назад к лесу, а бой продолжался. Немцы снова пошли в атаку, батальон парашютистов вынужден был отступить. Старший лейтенант Василий Матвеевич Кошелев сгорел в танке вместе со всем экипажем. Лишь много времени спустя жители совхоза Олексина достали из машины останки погибших героев, и похоронили их в братской могиле. 4 июня. Белов и Щелоковский еще раз обсудили сложившееся положение и пришли к выводу, продолжать борьбу в тылу противника нет смысла, группа войск обречена на разгром. Подполковник Вашурин подготовил радиограмму в штаб Западного фронта. Командир и комиссар скрепили ее своими подписями. «Настало время просить вашего совета. Оценка обстановки. Три дивизии противника с громадным превосходством танков и авиации успешно продвигаются, ломая героическое сопротивление войск группы, не считаясь со своими большими потерями, подводя резервы. За 12 суток тяжелых боев противник овладел значительной частью района, ранее занимавшегося группой. Еще сутки боя и возможен прорыв противника в центр группы и разъединение наших сил. Дальнейшие бои грозят уничтожением живой силы наших войск. В целях сохранения живой силы качественно высокой боеспособности просим разрешение на выход из кольца при условии продолжения упорных оборонительных боев. План. Прорваться восточнее Ельни в район 5-го партизанского стрелкового полка. В дальнейшем прорываться в направлении на Киров для соединения с войсками фронта. Просим срочных мер помощи и совета. Прорываться возле Ельни. Павла Алексеевича очень беспокоила, как отнесутся в штабе фронта к этому предложению. На первый взгляд казалось нелепым. Группа войск движется не на восток, не к линии фронта, а на юго-запад, в тыл гитлеровцев. Однако Белов все обдумал и взвесил, прежде чем предложить такой необычный маршрут. Враг ожидает, что войска Белова пойдут к своим по кратчайшему пути. Это элементарное решение. Так, кстати, действовал в свое время генерал Ефремов. У учитываывая это фашисты сосредоточили в предполагаемом районе прорывы вдоль вараршавского шоссе особо крупные силы, в том числе танковые. А возле ельни кольцо окружения значительно слабее. К тому же в том направлении простираются лесные массивы, находящиеся под контролем партизан. Ответ из штаба поступил на следующий день, командующий разрешил белову выходить на большую землю. «Ты знаешь, чего я больше всего опасаюсь», — сказал Павел Алексеевич комиссару. «Я боюсь потерять управление, вот что. Мы пойдем через леса и болота, войска рассеются в дебрях, радиосвязи между частями нет. Вместо мощного одновременного удара по немецкой обороне — разрозненные толчки. Сейчас особенно нужны организованность и понимание общей задачи. Поэтому предлагаю собрать завтра командиров и комиссаров соединений поговорить, чтобы людям все было ясно. Аогоим дивизии в напряженное время. Алекс алексей вофломеич я не люблю совещаний, но тут нужно. Напомним командирам, что группа это единое целое и каждый из нас несет свою долю ответственности за общий успех. И пусть доведут эту мысль сверху донизу до каждого бойца. хорошорошо. сказал щелокковский я вызову политработников для последнего совещания была выбрана небольшая деревушка юго-западнее дорогобоья командиры и комиссара соединений прибыли туда в указанный срок неподалеку постепенно приближаясь грохотал бой отчетливо слышны были орудийные выстрелы доносился даже треск пулеметов комендантский эскадрон в окопался за околицей на случай, если к деревне прорвутся танки. Глядя на спокойные лица офицеров, Павел Алексеевич подумал, насколько же привыкли люди к такой необычной обстановке. Она стала их повседневностью, их бытом. Нервная система приспособилась к непрерывному напряжению. Вот он сам выступает сейчас перед командирами, рассказывает о плане прорыва, а слух его привычно отмечает каждое изменение в шуме боя, Мо почти бесстрастно фиксирует, в воздухе юнкерсы проходят над деревней. Это не опасно, летят по прямой дальше. А вот на севере участилась артиллерийская пальба, значит немцы снова начинают атаку, и наши могут не выдержать. Никогда раньше не доводилось белова сообщать своим подчиненным сразу столько неприятного и ни одной хорошей ободряющей новости. Даже сводки сов информбюро и те были в последние дни. верные а в тех заботах и бедах говорил павел Алексеевич напрямиг ничего не утаивая и не смягчая офицеры слушали его сосредоточенно деловито не выражая эмоций недовольство проявилось только тогда когда белов прочитал короткий список командиров и комиссаров которых намечено было вывести на большую землю последними рейсами самолетов это что товарищ генерал недоверие нам и Нет, мы хотим свести до минимума потери старшего комсо состава. Те, кто улетает должны организовать взаимодействие прорывающихся частей с войсками десятой армии. А как с ранеными? пробасил генерал Баанов. Тетяжелых оставим у партизан в лесных госпиталях. Тех, кто может передвигаться надо сосредоточить в своих дивизиях слить в одно подразделение во главе с медиками. Мы формируем дивизион раненых. баранов но никто не хочет оставаться здесь не тяжелые не врачи медперсонал правдами и неправдами добывает лошадей и повозки виктор кириллч смотрел вопросительно ждал ответа а что сказать ему конечно обозы с ранеными будут помехой и войскам но как оставить людей вопреки их желанию в немецком тылу пусть подавил вздох белов и «Пусть медики решают сами, товарищи!» В конце длинной улицы, которая просматривалась из окна, взметнулся высокий и узкий фонтан земли. Рядом другой. Жалобно зазвенели стекла, выстрелы танковых пушек ухали километрах в двух, не дальше. Генерал глазами показал полковнику Зубову на дверь. Тот вышел. «Еще одно!» — вновь заговорил Белов. «Получена директива штаба фронта». которая запрещает нам брать с собой партизанские части партизаны останутся в лесах и разделятся на отряды численностью от 50 до 400 человек разрешить товарищ генерал у нас в партизанской дивизии много ком состава из регулярных войск а если военнослужащие и числа окруженцев тогда как я понимаю товарищи насколько все это сложно старший ком состав мы отзовем к уже готово распоряжение а вот бойцы и командиры из окруженцев павел алексеевич развел руками теперь они считаются партизанами моим конечно трудно привыкать к партизанской тактике трудно оставаться на занятой врагом территории нарушать директиву мы не имеем права на те кто очень хочет идти с нами пускай идут совещание закончилось в деревне все чаще рвались снаряды в Однако люди не спешили разъехаться. Начинался в их общей судьбе новый трудный этап. Командиры подходили к Белову, выслушивали последние напутствия, обменивались рукопожатиями. Генералу Баранову, склонному к риску, Павел Алексеевич посоветовал «Осторожней будьте, Виктор Кириллович, берегите себя. Не оставляйте дивизию без головы. Поменьше на лошади, побольше пешком, так надежней». чего пробасил баранов я втыл к немцам на коне въехал и с тыла тоже на коне выеду На ночь штаб остановился в маленьком поселке лесорубов вдоль ручья тянулась поляна с пятью избами до да тремя постававшими бараками глухо маь такая что местные жители за 8 месяцев оккупации не видели ни одного немца И все же Павел Алексеевич не занял из предосторожности лучший конторский дом, а устроился в неприметной кособокой хотенке. Вечером усталость разом свалила его, он крепко уснул на прохладной нетопленной печке. А перед рассветом разбудили блохи, в избе было душно, на лавках и на полу похрапывали сослуживцы. Захотелось глотнуть чистого воздуха, Павел Алексеевич начянул сапоги. Утро наступило расистое, но не туманное. Солнца еще не было, оно лишь подсвечивало снизу кучевые облака, пылавшие ярким пламенем. На земле это пламя отражалось в каплях росы, будто мириады крохотных бриллиантов вспыхивали и гасли на поляне и на опушке. Идиллическую мирную картину нарушал лишь отдаленный грохот канонады. Бои на западе — Не прекращались всю ночь. Повернув за угол, Павел Алексеевич увидел кряжестый дуб с крупной листвой, десяток лошадей у коновязи. Оттуда навстречу генералу шагнул сержант из комендантского эскадрона. Левой рукой придерживал на груди шмайсер. Из широкого раструба трофейного сапога торчал, как у немца, запасной магазин с патронами. Пожилой высокий сержант не по-военному сутулился, но движения его были скупы и точны. Угадывалась в нем собранность, ловкость бывалого кавалериста. А лицо темное, с глубоко врезавшимися морщинами, горбатый нос и узкие, будто в постоянном прищуре глаза, придавали ему какое-то диковатое выражение. Виски и усы выбелены сединой, лет сержанту, пожалуй, больше, чем Павлу Алексеевичу. В тыловых подразделениях и даже в разведывательном дивизионе немало таких ветеранов. «Сон не идет!» улыбнулся белов отделение моё в карауле проверяю ребята молодые как бы не разморила Закурили возле кановвязи лошади недовольно фыркали от едкого махорочного дыма. Луи солнца прорвавшись сквозь островерхий чистокол темного ельника косо легли на поляну. рче зазеленела трава рубиновой россыпью проступил дикий клевер, светились тунцовые купы цветущего шиповника красота то какая не сдержался белов душе очищения ответил сержант верующий что ли подумал павел алексеевич и поинтересовался давно в корпусе с ноября маршевым эскадроном прибыл по персти в таманском полку служил а после ранения при штабе обретаюсь в «Сам-то откуда?» «Издалека», — не очень охотно ответил сержант, и, поколебавшись, добавил. «Вас я, товарищ генерал, давно знаю, с Новочеркасска, с запасного полка». «Да ну!» — обрадовался Белов. «Когда вы там были?» «Весной двадцатого года. Недолго месяц всего. На пополнение нас отправили в конную армию Буденного, а вы бандитов в Сепи гоняли». Сколько лет-то прошло, Павел Алексеевич даже заволновался. Теперь ведь эта история, особенно для молодежи. Оно вроде бы так, — неопределенно хмыкнул сержант, — времени много минуло, а до сих пор старые раны знать дают, особенно к непогоде. Или когда вспоминать начинаю, даже хочется мне, товарищ генерал, еще хоть разок в Новочеркасском побывать. Я ведь оттуда... «Донской рожак, самый, что не есть, закоренелый, козуня, Жериховы мы!» Помолчал, подкрутил усы. «Жериховым Григорием меня кличут. Книга еще про меня есть, Тихий Дон называется». «Про Мелихова?» «Это писатель, небось, заячий скидок сделал, чтобы не напрямую вышло, чтобы знакомый народ не цеплялся. И очень правильно поступил а то пришлось бы мне самому фамилию переиначивать вы что же в донском восстаии дивизии командовали недоверчиво спросил павел алексеевич ну дивизии не дивизией а сотню водил так а после книга то на самом интересном месте оборвана вернулся григорий в хутор в «Все верно, и точка в нужном месте стоит, потому как дальше моя жизнь наперекос пошла». Взяла меня дон ЧК за загривок и притиснула под всем правилом классовой борьбы. «Однако сразу решку не навели!» Припомнил следователь, что я не только за белых рубился, но и с товарищем Буденным по всему польскому фронту аж до самого Львова проколесил. Стали взвешивать, перевешивать... Куда гири потянут? К стенке меня или за решетку? А мне такое скучное ожидание, Во, как осточертело. Станичник один помог, из конвойных. Тоже с Гришком был, Мы с ним на пару в Сибири подались Счастье искать. А она Сибирь-то большая, На людей голод, Пурга следы заметает. Лет пять мы в дальней тайге Со старателями ковырялись, Но не пофартило. Уехали в Кузбасс уголек добывать. Работа основательная, уважительная. Меня там в Стахановцах числили. От конского запаха отвык. А в стель все равно тянуло. Страшно было домой-то вернуться. — А чего мне на рожон лезть? — холодно блеснули узкие глаза сержанта. — Не, что я сам себе враг. — Что же ты к немцам не переметнулся? Они таких с радостью. Мне пулю в спину, а к ним за наградой. В спину только трусы стреляют, а я трусом отруду не был. И насчет немцев лишнее слово. Я как на исповеди говорю. У меня за ту войну два Георгия, еще тогда на германцах, шашку испробовал. Россию не продавал. Жерехов резко повысил голос. За Россию, кому хочешь, глотку перегрызу. В голосе в позе сержанта чувствовалось напряжение наверное жалеет теперь что открылся перед генералом а жалеть нечего надежный он человек этот опалной жизнью старый вояка ему можно верить не подведет белов протянул кисет спросил на эскадрон пойдешь в глазах сержанта удивления на эскадрон плохо у нас вском составом по выбивала сам знаешь в да я же решай нет не пойду отрубил жерехов не справишься а чего там справляться только зачем мне тут я на своем месте воюю исправно не хуже других орден вот заслужил а в эскадроне на виду там в один момент прошлое вспомнит на койля от муть со дна поднимать зачем же ты мне рассказал в для души строго отвезет жерехов на душе теперь легко будет груз давил на прорыв пойдем многие головы сложат не угадаешь кому что выпадет новых грехов у меня вроде нету а со старым помирать неохота вот и скинул при случае а не боишься нет вы человек понимающий я ведь вижу да и нечего мне бояться все страсти повидал ты Совесть у меня спокойная. А если сам не казнишься, то никакой суд не страшен.